Глава 13. Вулибер присоединился к сонму воздыхателей Норти. Без сомнения, подобное было неизбежно, но меня это беспокоило, поскольку он принадлежал к совершенно иной категории по сравнению с другими светский человек, опытный обольститель с массой свободного времени. Я считала, что Вулибер оставит от бедного ребёнка одно крое место, кроме того, я очень любила Грейс, свою самую близкую подругу в Париже. Она явно изменила мнение о Норти. Я уже больше не слышала от неё слов, какая милашка. Остальные ухажёры причиняли изрядные неудобства. Они забирали у Норции слишком много времени и внимания и удваивали нагрузку на наш телефонный коммутатор. Однако я не считала их опасными. Я вела на эту тему долгие доверительные беседы с Кэти, которая тепло относилась к Норции и занимая выгодную позицию, была для меня бесценна. Кэти была разумна на специфически английский лад, несмотря на то, что немало лет прожила за границей. Она пробыла в посольстве дольше, чем кто-либо другой, начав здесь в трудницы ещё двайны, во время которой работала со свободными французскими силами. Свободные французские силы вооружённые силы французского патриотического антинацистского движения Свободная Франция в времён Второй мировой войны. Разумеется, специально я не слушаю, сказала Кэти. Но иногда невольно слышу. Слушайте, как можно внимательнее, Катя. Мне важно знать, что Нортин затевает, ведь я за неё отвечаю. Не забывайте. Во мне зачем беспокоиться? Она и в грош не ставит ни одного из них. Норти упоминает имя Филиппа везде, где только можно. Им беднягам, наверное, надоело слышать, что она его обожает. Конечно, я имею в виду тех, кто может пользоваться секретной линией, но чувствую, что и для других то же самое. Она ведь вся на распашку, не так ли? Интересно, что обо всём этом думают французы? Самое худшее, конечно. Ну, у них всегда так. Если бы у Норти совсем не было поклонников, они бы говорили, что она лесбиянка или что имеет любовников в посольстве. Нельзя принимать во внимание то, что они считают. Скажите мне кое-что, Кэти. Она часто разговаривает с Филлис Макфи? С кем? С шотландской девушкой, работающей здесь в Париже? Никогда, насколько я знаю. Странно, когда она не хочет что-то делать, то всегда в оправдании ссылается на Филлис Макфи. Та, вероятно, заперта в каком-то офисе, где не может пользоваться телефоном. Что ж, вздохнула я. Хотела бы я знать. Я не спросила Кэти о Мисье де Валлеберре, но понимала, что он постоянно на линии. Я также заметила, что Филлис Макфич, её имя доселе возникало с регулярными, но разумными интервалами, теперь, похоже, стала неразлучной компаньёнкой Норти. Норти, тебе не кажется, что ты несколько запаздываешь с моими письмами? Не так уж плохо, осталось штук 12. Почему бы тебе не сесть и не закончить работу с ними после обеда? Сегодня вечером мы с Филлис Макфи идём на кэч. Кэч Это французское название вольной борьбы. Дорогая, неподходящее занятие для двух девушек ходить одни на борьбу. Мы будем не одни. У нас в Филес есть поклонники. Нас будут сопровождать. Как ты можешь такое смотреть? Мне нравится видеть, как ужасные люди для разнообразия терзают друг друга вместо милых животных. Он чемпиона, Ланша Блана, пальцы врача. Он знает места, где больнее всего. Ничего себе, врач, но всё равно остаётся вопрос писем. Их нельзя откладывать бесконечно. Послушай, Фан, ты же знаешь, что сегодня ты обедаешь дома. Ты хочешь, чтобы я ими занялась? Но тогда за что я тебе плачу? Ты не будешь платить мне совсем ничего до 28 ноября следующего года. Я задолжала тебе до этого срока. Ну, Фаня, будь другом. Ну, ладно, принеси мне свою маленькую пишущую машинку, и я напишу их в постели. Молодость бывает только раз. Нас в таком возрасте не обременяли такими скучными обязанностями. Действительно, когда в этом возрасте были Полли Хэмптон, мои кузины и я, нам в той же мере вменялось в обязанность встречаться с молодыми людьми и наслаждаться жизнью, как сейчас Норте вменяется в обязанность написать 12 писем. Жаль только я не знала наверняка, что Филлис Макфиди действительно будет в этой компании, и что в качестве сопровождающего не будет Волюбер. Написав письма, я решила, что мне придётся поговорить с Норте. Политикой иностранного легиона не задавать вопросов, вероятно, хорошо с мальчишками. Девочки же совсем иное дело. ветреные бедняжки, безнадёжно легкомысленные, свои нравные и недальновидные. Хотя я ненавижу все формы вмешательства человеческих существ в дела друг друга, я тем не менее чувствовала, что передо мной долг, который необходимо исполнить. Именно в то время я была занята. Прибыл и уехал министр иностранных дел мистер Грейвли. Я видела его мало, поскольку обед, который Альфред дал в его честь, был только для мужчин. Он производил впечатление сухаря. Я сказала Филиппу: мне по душе идея грейс, что его толкают в бордель, потому что его жена не приехала. Она недалеко от истины. Все английские политики тянутся творить непотребства, как только приезжают в Париж, только, конечно, не хотят, чтобы их при этом увидел Макбар. Какая досада, что единственный относительно респектабельный ночной клуб носит название "Секси помидорка" звучит вполне прилично, но мы никак не можем позволить им туда ходить. Нет, я не стану вам рассказывать, спросите Норти. В противоположность всем известным прецедентам Мистер Грейвлин влюбился в Норти. В сущности, он её едва заметил. Он нагрузил её разнообразными странными заданиями. Разговаривая с ней сухим, официальным, обезличенным тоном, который настолько застал её в расплох, что она вполне эффективно выполнила их все сама. В тот вечер, когда Грейвли уезжал, мы обедали дома. Альфред казался усталым и подавленным. Вероятно, этот визит усугубил его неприятности. Подробности я пока не знала. Дэвид и Дон ушли разделить миску риса с другом. В отличие от всех других, они никогда не объясняли просто, что обедают вне дома. Однако, когда мы пришли в столовую, то обнаружили, что нас почтила своим присутствием моя секретарша, что было весьма редким явлением. "Твои коровы нордти", произнёс Альфред сплошной досады. "Я знаю, разве это не замечательно?" ББ это остановил. "Фанни, я совсем забыл о тебе сообщить. Видите, чего можно добиться, если поднять шумиху. И опять я скажу, что это сплошная досада. Ирландский посол был ко мне так дружелюбен, наши отношения оказались идеальными. Теперь он отозван правительством домой для консультаций. Это очень серьёзно для ирландцев. Одна из их главных статей экспорта исчезла за одну ночь. Все они считают, что это из-за дьявольских махинаций англичан. Так и есть и по делам им за их жестокость. Боюсь, что все бедные крестьянские сообщества жестоки к животным, и не только ирландцы. Если они не смогут экспортировать скот во Францию, то станут ещё беднее. Подобным способом добрее их не сделаешь. Результат, вероятно, будет таков, что они станут посылать несчастных тварей в другие страны, перевозка в которые окажется дольше, а бойни примитивнее. ББ так не думает. Он полагает, что не существует других годных к употреблению рынков. тебе следует употребить свою, видимо, абсолютную власть для того, чтобы заставить французов есть замороженную пищу. Если они начнут это делать, все скотоперевозки можно будет прекратить, и скотину можно будет убивать дома. А они не станут, возразила Норти. Они называют мороженое мясо фриго и презирают его. ВБ говорит, что они совершенно правы. Оно отвратительно. Так-то оно так, но им придётся в итоге прийти к этому. После обеда Норти пожаловалась, что устала. Я должна покориться судьбе и отправиться в постель. Ой, печаль одиночества. И она направилась в свой мезонин. Мы тоже рано разошлись по комнатам. Прежде чем отправиться спать, я услышала тихий пескливый звук, очень отдалённый, похожий на щебет птенцов в гнезде, который означал, что Норти сидит на телефоне. Когда в доме было тихо, я её прекрасно слышала. Когда я засыпала, она всё ещё разговаривала. Потом я проснулась в три часа утра, и она по-прежнему пищала. На следующий день Норти пришла ко мне за инструкциями, и я сказала... — Не хочу быть бестактной, но, по-моему, ты сидела на телефоне полночи. — Как изнурительно. Столько часов сжимать трубку. Моя рука до сих пор болит. — Кто это был? Месье Бушбантан? Норти удивилась, что я об этом спрашиваю, однако беспечно ответила. — Нет, он сейчас слишком занят, бедный малый. Это был Шарль Эдуар. Так я и думала. Настало время мне вмешаться, если я не собиралась малодушно позволить событиям идти своим чередом. — И о чем же вы говорили? — поинтересовалась я. — О моих инвестициях. Неужели у тебя есть инвестиции? Да, он подсчитал для меня мою зарплату до тех пор, когда Альфреду исполнится 60 лет. К моему времени вы уйдете в отставку и уже останетесь без работы. Так вот, он советует мне, куда вложить деньги. Говорит, это очень важно, потому что никто другой больше никогда меня не наймет. И меня ждет нищенская старость. Поэтому я купила акции Coffee Rap, Fina Rap и Red France. Ты не представляешь, с каким свистом они растут. Вчера Фигаро написала, что акции в полной эйфории. Я думаю, тебе не следует позволять Месье Вульеберу разговаривать с тобой всю ночь. Грейс, это может не понравиться. Лицо Норти приняло бунтарское выражение. Кого это интересует? Прежде всего меня. Но дело даже не в этом. Я беспокоюсь о тебе. Боюсь, что ты влюбишься в Шарля Эдуара. Фани, в эту замшелую древность, не более замшелую, чем большинство твоих поклонников. Кажется, им всем за 40, а Бушбантану, ну я же не влюблена ни в одного из них. Это что, выговор? Да, нечто вроде этого. Какой неприятный сюрприз. Ты никогда меня не отчитываешь. Что на тебя нашло? Я не отчитываю, а пытаюсь советовать. В жизни людей порой возникают моменты, когда они принимают неверные решения. Я чувствую, что и Бэзил и Дэвид такие решения приняли. Но мужчинам легче вернуться на правильную дорогу, чем женщинам. Тебе следует размышлять над тем, что тебе нужно по большому счёту, и следовать этим курсам. Так вот, как верно заметил Мисье де Вюльбер, у тебя вроде бы нет профессиональных амбиций, поэтому полагаю, ты нацелена на замужество. Пожалуй, я бы предпочла быть конкубиной. Конкубина в древнем Риме не замужняя женщина низшего сословия, находившаяся в сожительстве с мужчиной. Прекрасно. В любом случае, первое правило не заходить в тот гарем, где уже есть главная жена. Я заметила, что твои мысли по-прежнему текут в сторону Шарля и Эдуара. Вся эта полуночная телефонная болтовня заставляет их туда течь. Но, Фаня, если бы я хотела обниматься с Шарлем Эдуаром, я бы делала это в постели, а не по телефону. Я не говорю, что ты хочешь с ним обниматься, пока. Просто боишься, что вскорь это может случиться. Я часто повторяла тебе, что влюблена в обожаемого. Да, действительно часто. Ты думаешь, это правда? Церковь Святого Экспедита уставлена свечами. Почему ты меня об этом спрашиваешь? Если ты мечтаешь выйти замуж за Филиппа, то скажу, что ты подходишь к этому с очень странной стороны. А я никогда не говорила, что хочу за него замуж. Почему бы мне не стать его конкубиной? Филипп, не Паша. Он английский государственный чиновник. Меньше всего он хотел бы обременять себя конкубиной, таскать её за собой с должности на должность. Можешь ты такое представить? Если бы он решился на подобное, то очень скоро был бы уволен с работы. Единственное, что он мог бы сделать это на тебе жениться. Фани, ты же сказала, что это безнадёжно. Ты делаешь это совершенно безнадёжным своим поведением. Как мне следует себя вести? Будь посерьёзнее. Покажи, что ты такая особая, из которой получится идеальная жена посла. Обращай больше внимания на свою работу. Ну вот теперь я понимаю, к чему ты подбираешься. Так случилось, что наши интересы совпадают. И не торопись развивать свои отношения с поклонниками. Почему, раз я не обнимаюсь, я могу в это поверить, но никто другой не поверит? У французов любовь ведёт к объятиям. Они в меня не влюблены. Почему ты так думаешь? Они бы не возражали против одного-двух объятий, должна признать, и они действительно иногда любезно предлагают, но они не влюблены. Я знаю, потому что как только кто-нибудь влюбляется, мне он делается невыносим. Был один такой человек дома. О, oh, Фанни, какой это был ужас. Боже мой, как это неуместно. Как нам тебя обустроить? С помощью обожаемого, конечно, который по твоим словам никогда не был бу... вошёл Альфред. Тебя спрашивают по телефону Бушбантам обратился он к Норте в библиотеке. На коммутаторе ошиблись. У Кати выходной и соединили его со мной. А его секретарь был сильно смущён. Когда Нортёс скакала, без сомнения, очень довольная, что её избавили от утомительных нотаций, Альфред крикнул ей в догонку: "Спроси его, выдержит ли его правительство дебаты о национальных парках, хорошо?" "Нет, я вам не секретная служба. Попросите своих шпионов. Ну не дерзайте, лета. Ну ладно, неважно. Послушай, Фани, появился наш сын Бэзил. Он одет в фальцет, как персонаж оперы Ричерт Эльвиное сердце. Как думаешь, что это предвещает?" Мне даже не хочется тебе говорить. Бэзил бросил подготовку к министерству, оставил мысли о дипломатической службе и сделал себя турагентом. Боже правый, вздохнул Альфред. И Бэзил туда же. Но он не так безнадёжен, как бедный дорогой Дэвид, поспешно произнесла я, потому что здесь не замешаны ни лжи философия, ни жена, ни приёмный ребёнок, и, по крайней мере, у него есть работа и нечто вроде перспектив. Он не бездельничает всё время. Как бы я хотела понять, где мы сделали ошибку с этими мальчиками. Возможно, это просто современное поветрие, а не наша вина. Где он сейчас? спросила я. Завтракает из Дзансиме с в столовой. Дэвид да сегодня спустился в домашнем халате, выглядит отвратительно. Они принялись придираться друг к другу, и я не смог этого вносить и забрал свой кофе в библиотеку. Придираться по поводу чего? Похоже, фальцет. Бородачи всегда не ладят со стилягами. Ладно, я должен идти. Мне надо быть в Министерстве иностранных дел. Острова Минке «Да, Менкье, Европейская армия, Гвинея, оружие арабам. У меня впереди ужасное утро». «И молодой человек, который нарушает авторские права Диора?» «Нет, с этим справляется мистер Сток. Хвала создателю. Увидимся». Моим следующим посетителем был Безил. Я увидела, что имел в виду Альфред. В своей свободной куртке, обтягивающих брюках и с курчавящимися сзади волосами он напоминал трубадура. Хотя я предпочитала его внешность, внешность Дэвида. Он был абсолютно чистым, по сути дела, опрятным. Мне бы так хотелось, чтобы оба они были обыкновенными, элегантно одетыми англичанами. К счастью, мы сумели отправить двух младших в Итон. Можно допустить, что те, по крайней мере, когда повзрослеют, будут выглядеть, как все прочие люди. Безилл присел ко мне на кровать. «Послушай, старина Дэвид совсем одичал. Конечно, все знают, что он святой и все такое. Тем не менее... Как долго ты его не видел?» «Около года». Девид сказал мне, что это именно он посоветовал тебе выбрать другую дорогу или что там ты выбрал. Неужели? Какое самомнение. Это правда? Он строчил мне длинные душеспасительные письма этим своим несуветным библейским шрифтом. Ну я, естественно, никогда их не читал. Я беспокоюсь о вас, мальчики. Какие у тебя планы, без Ну, дела обстоят так. Испанский сезон завершился, славу богу. Я пригнал стадо крупного рогатого скота. Утром выпустил их по пастбище в Лувре, а сегодня днём переведу в Версаль. Но эти маленькие туры мелочь. Мы хотим, чтобы наша афера продолжалась, пока дедуля не придумает какое-нибудь новое разводилово. Ни чёрт возьми, он уже стряпает какую-то Панаму. У меня сжалось сердце. Я не вполне поняла, о чём говорил Бэзил, но ощутила протест против разводилова и Панамы. Они явно не обозначали такую работу, как её одобрил бы Альфред. Ты не мог бы говорить по-английски, дорогой? Да, дорогая мама, могу по-английски. Я тащусь, когда думаю о своём старом дедуле. Значит-ся так. С капиталом бабули-сумасбродки, она, между прочим, шлёт привет. Он строит эскадру тельер из лобушных экскурсионных автобусов. Улавливаешь мысль? Профессиональные педы британского туриста это ноги и род. Их ноги ужасны. Даже моё жестокое сердце кровоточит, когда я вижу, как они страдают после часа другого в музее. Сегодня к вечеру многие будут в слезах. Всегда найдутся какие-нибудь старые кошельки, которые наотрез откажутся выходить из автобуса к концу дня. Они просто сидят на парковке, пока их товарищи влачатся по золочёным салонам, мечтая увидеть, где музицировали глумливые аристократы старых времён. Иногда наступает гангрена в портбоу, но у нас было две ампутации. Очень скверно для бизнеса. Именно такие вещи отвращают людей от прилесного отдыха в латинских землях. Другая беда род, ещё хуже. Британцы в буквальном смысле не могут переваривать континентальные харчи. Они вызывают у них диарею и чёрную рвоту, аналогично тому, как бы это сделало ядовитое зелье из быльголова. Все эти головы, которые я держал, мне ли не знать. Скорее они валятся и умирают в агонии. Для них поездка за рубежша кончена. И вот я докладываю обо всём этом старене дедуле, и он хлопает себя по лбу и говорит: "Я знаю, один блестящий трюк". И вот так запросто этот гениальный человек изобрёл телерасслабушный автобус для туристов. Когда они прибывают в то место, которое хотели увидеть, например, Прадо или какой-нибудь старинный город на холмах Тосканы, то просто продолжают сидеть в автобусе и комфортабельно смотреть всё это по телевизору, поедая при этом допрепорядочную жратву, замороженную в Британии и попивая благодатную киаору, подаваемую на пластиковых подносах, как в самолёте. Киаора концентрированный фруктовый напиток. Если им понадобится чуток местной атмосферы, водитель может распылить вокруг запах чеснока. Подожди-мо. Это революционизирует туристический бизнес. У Дедули трудится совет экспертов, отрабатывающий технические детали, и мы надеемся получить первые такие автобусы к будущему лету. Считаем, что это спасёт много британских жизней, в том числе мою, потому что им больше не понадобится курьер. Ах, тогда чем же ты будешь заниматься? особыми случаями, миллионерами и тому подобными вещами. У нас наклёвывается такой интересный случай в следующем месяце, и я приехала в части, чтобы заняться этим. Дедуля надеется захватить рынок доброхотов. По его мнению, это открывает в будущем большие перспективы. Ну, ты знаешь, все эти досужие стариканы, подписывающие письмо в Time против пороков. Так вот, Они и их прихвостни постоянно мотаются за границу, чтобы отстроить школы, которые французы разбомбили, или спасти животных, тонущих на плотинах, или помочь людям вырваться из тюрем Франко. У них много денег, и дедуля полагает, что не вредно будет выжить из них какой-то процент. Нехорошо наживаться на людских идеалах Бэзель, даже если у тебя самого таковых нет. Кто-то же должен организовывать для них эти экспедиции. Так вот, мой дедуля придумал, видишь ли, особенно соблазнительное мероприятие — атомный марш. Эти доброходы не похожи на обычных британцев. У них ноги из чистого чугуна, и они любят хорошую долгую прогулку. Но у них есть Британия. Они побывали в Джон-Ог-Роудс и тому подобных местах и знают каждый дюйм пути до Олдермастона. Поэтому мой дедуля считает, что им может понравиться пошагать до Сакле, где тусуются французские физики-атомщики, и там сделать пересадку. Если это пройдёт у них успешно, они могут продолжить путь к великому атомному городу в Сахаре. Мы называем этот маршрут ОСС. Они стартуют, как обычно, в Олдермастане, далее следует Сакле, потом Сахара. Ну, мам, ты бы видела предварительные заявки на бронирование. Дедуля просто напал на золотую жилу. Сейчас он занят расчётами стоимости. Он заставит их внести наличными определённую сумму, вполне существенную. Понимаешь, это ведь не та публика, что едет на отдых в Испанию, а гораздо богаче. И есть идея устроить потом дополнительные развлечения, за которые они заплатят отдельно. Интервью с атомными министрами и всё такое прочее. Я думаю, отец оказался бы там полезен. Я бы не стала на это рассчитывать. Тогда Норти может. Что я могу? спросила Норти, вновь появляясь уже с Филиппом. Горячая новость. Премьер-министр опять собирается пасть. Не из-за национальных парков, а из-за воскресного ограничения скорости. Так что мы будем чаще его видеть. Красота. Блеск. Насмешливо бросил Бэйзил. Боже, произнёс Филипп. Неужели ещё один малый в маскарадном костюме? В роли кого вы пожаловали? Позвольте спросить. Право же, Фанни, ваши дети. Вы знаете, что посол только что был вынужден поехать на набережную Орсе в такси, потому что Дэвид послал Жоржа с роллс-ройсом за дзен-мастером. «Нет, это слишком дурно со стороны Дэвида. Я не потерплю, чтобы он поступал так. Иди наверх, Норти, и вели ему сейчас же явиться сюда». «Это бесполезно. На данный момент они вовсю дзенят за запертой дверью. После завтрака они опять отправляются в постель, чтобы очистить ум. Сюзанна никогда не может попасть туда до ланчи, чтобы прибраться. Там такое бедлам, вы не поверите. Ты бывала у них наверху, Фанни? Я подумала, что лучше этого не делать». Вчера я заходила поболтать с Дон, пока Дэвид отсутствовал. Это увлекательно. Никогда бы не подумала, что столько мусора может явиться из одной холчевой сумки. Потом они повсюду наклеили изречение. Какое чудо! Я набираю воду, и я везу топливо. И изображение обруча со словами. Человек и его миска риса скрылись из виду. Когда тебе удается пообщаться с Дон, о чем она говорит? Беседу веду я. Она просто сидит и молчит. Дон может объяснить насчёт десяти стадий духовного матия посуды, но не очень сильна в обычной беседе. Я обожаю её и прилесного чанга. Если бы только Дэвид отгрёб и оставил здесь их обоих. Норте. Если ты ещё раз произнесёшь это слово, я отправлю тебя обратно в Шотландию. Норте обратился к ней Бэзил. Ты знаешь каких-нибудь атомных министров? Да, есть один очень милый по имени Бессон на улице Варен, постоянно взвинченный по поводу своей любимой бомбы. Он собирается взорвать её в 60-м году. Неужели, усмехнулся Филипп. Спасибо за подсказку. Наконец-то твой шпионаж принёс какие-то осязаемые плоды. Сказать по правде, я прочитал это в еженедельнике на слуху. Могла бы ты добыть разрешение встретиться с ним нескольким людям, спросил Бэзил. Что за люди? Британцы. Скорее всего, кивнул Филипп. Он просто души не чает в британцах. Он всегда околачивается здесь под британским флагом в ожидании кого-либо из них. Остроумно, сказала Нортс. Да, бас, думаю, получится. Ты должен изложить это на бумаге. Во Франции можно добыть разрешение на что угодно, если послать письменный запрос. Пойдём в мой кабинет, я тебе его отпечатаю. Она устремила на Филиппа долгий взгляд из-под ресниц, который привёл бы в восторг любого из её воздыхателей, и покинула комнату вместе с Бэзилем. Когда они ушли, я обратилась к Филиппу. О, дети, какое с ними мучение. У Бэзиля на подходе очередная отвратительная фера. Ладно, неважно. А между тем я решила, что должна избавиться от семейства Дэвида. Раз уж вы это упомянули, мне не хотелось самому, но как? Пока не придумал способ. В конце концов, наш дом это их дом. Мы не можем их выгнать, если они не хотят уходить. Дон скоро рожать, и этот милый чанг, как позволить Дэвиду тащить их в Китай? С другой стороны, бесполезно с ним спорить, он изучал философию и знает все ответы. Кроме того, Он очков-втиратель. Вся эта дребедень о том, что время ничего не значит, однако я заметила, что они довольно точно являются в столовую, и гуру тоже бывает на готове, когда Жером едет за ним, не пропустит возможности прокатиться. «Да, да», — кивнула я. Бедняга Дэвид, было легко критиковать его и над ним смеяться, но это ни к чему нас не приводило. «Должен ли ваш дом быть его домом теперь, когда он женат?» «Пожалуй, мальчики никогда не покажутся мне взрослыми». «Да, мне нравится, когда они чувствуют, что тут они у себя дома». «Все было бы ничего, если бы это не огорчало Альфреда. У него сейчас столько проблем, и я вижу, что Дэвид страшно действует ему на нервы. Я должна его уберечь, попытаться убедить их вернуться в Англию. Дэвид со своей квалификацией всегда найдет там работу». «На что они живут?» «На крохотное вспомоществование, которое я им даю». «Не можете ли вы отменить его и сказать, что он должен найти работу?» Его несчастное пособие? Нет, вряд ли. Мне надо быть ясновидящим, чтобы понять. Они проживут здесь те самые семь лет. Не уверена, Филипп. Я часто добиваюсь своего, ведь леди Леон удалилась довольно быстро, вы заметили? О! — воскликнула я, выпрямляясь в постели и хватаясь за телефон. Дэви, мы должны его вызвать, и я позвоню ему сию же минуту.